Параграф 70. Нравственное приложение изложенного догмата. Первое. Есть мир невидимый, созданный Богом. Мир духов чистых, не обличенных никакой плотью. Значит, возможно существовать духу и бестелесной оболочки, возможно существовать ему и вне мира вещественного». Да послужит же эта мысль подкреплением для нашей веры в бессмертие нашей души. Душа человека, как дух, может продолжать свое бытие и по разлучении с телом, перейдя в мир иной. Второе. «Духи бесплотные, созданные Богом, выше нас по самой своей природе, украшены большими совершенствами и преимуществами, чем наша душа, и уже по одному этому мы обязаны чтить ангелов Божиих, так как совершенство, естественно, возбуждает к себе почтение, и даже между людьми мы невольно оказываем уважение тем, которые превышают нас своими талантами и силами. Третье. Ангелы Божии все равны между собой по природе, но отличаются по силам и совершенствам, и вследствие того есть между ними низшие и высшие, есть подчиненные и начальствующие, есть неизменные, установленные самим Богом и иерархия. Так точно должно быть и между нами, при всем единстве своей природы, и мы различаемся по воле Создателя друг от друга разными способностями и преимуществами. И между нами, естественно, должны быть низшие и высшие, подчиненные и начальствующие, и в наших обществах сам Бог устраивает порядок и иерархию, возводит на престолы помазанников своих». Книга притчей Соломоновых, глава 8, стих 15. Дает все низшие власти, послание к римлянам, глава 13, стих 1. И назначает каждому человеку свое служение и место. 4. Один из самых высших и совершеннейших духов, созданных Богом, не устоял в своем чине, возмутился против своего Создателя, возмечтал быть равным ему и увлек за собой многих в бездну погибели. Урок для всех существ разумных, как опасно противиться воле всемогущего, восставать против того чина и порядка, какой сам он устраивает и на небе, и на земле, управляя миром. Пятое. Грех, которым пали падшие духи, была гордость. Научимся же хранить себя от этого страшного греха, родоначальника всех прочих беззаконий. Научимся относить все свои преимущества, если какие имеем, не к себе, а к Богу, нашему Создателю, от которого не сходит на нас всякий дар совершенный, и твердо памятовать, что без его благодатного содействия мы не можем ни помыслить, ни совершить ничего истинно доброго и совершенно.